Арик Махер онлайн. Часть вторая. Здравствуйте, дорогие слушатели. Среди суматохи и семейных проблем, проблем на работе, которые, уверен, есть у всех нас, надеюсь, что вы всё же найдёте возможность и прослушаете мою вторую книгу. И это опять, мне кажется, пустой тратой вашего драгоценного времени. Теперь я хочу рассказать вам о жизни парикмахера онлайн, которая была у него до принятия исторического решения стать парикмахером. Всё, о чём вы здесь услышите, произошло на самом деле. Это аудиокнига опубликовано на сайте bibe.ru с моего согласия. Мой же сайт находится по адресу parikmaker-online.ru. Там же вы сможете ознакомиться с текстами из других моих книг, а также прослушать серию смешных диалогов у кресла. Приятного вам прослушивания. Дмитрий Дель